Филип Филиппич. А если бы мозг Спинозы? Да, рявкнул Филип Филиппч. Да. Если только злосчастная собака не помрёт у меня под ножом. А вы видели какого сорта эта операция? Одним словом, я, Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или ещё какого-нибудь такого лешего и сорудите с собаки чрезвычайно высоко стоящее но на какого дьявола спрашивается объясните мне пожалуйста зачем нужно искусственно фабриковать спиноз когда любая баба может его родить когда угодно ведь родила же в холмогорах мадам ламоносова этого своего знаменитого доктор человечество само заботится об этом И в эволюционном порядке каждый год упорно выделяя из массы всяким мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я порочил ваш вывод в истории шариковской болезни. Мое открытие, черт тебя его съел, с которым вы носитесь, стоит ровно один. ломанный грош. Да не спорьте, Иван Арнольдович. Я всё ведь уже понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. Теоретически это интересно, ну ладно, физиологи будут в восторге, Москва бесноуется, но ну а практически что? Кто теперь перед вами? Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где почивал шарик. исключительный прохвост. Но кто он? Клим. Клим, крикнул профессор. Клим Чугункин. Берменталь открыл рот. Вот что ж. Две судимости, алкоголизм, всё поделить. Шапка и два червонца пропали. Тут Филипп Филиппич вспомнил юбилейную палку и побогровел. Хам и свинья. Ну эту палку я найду. Одним словом, гипофиз закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное от Севильи до Гранады, свирепо вращая глазами кричал Филипп Филиппч, а не общечеловеческое. Это в миниатюре сам мозг. И мне он совершенно не нужен, но ну его ко всем свиньям я заботился совсем о другом. Об евгенике, об улучшении человеческой породы, и вот на молодежи нарвался. Неужели вы думаете, что я из-за денег произвожу их? Ведь я жив, все-таки ученый. Вы великий ученый. Вот что, молвил Барменталь, глотая коньяк. Глаза его наполнились кровью. Я хотел проделать маленький опыт после того, как 2 года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что же получилось, Боже ты мой? Этих гормонов в гипофизе, о господи, доктор. Передо мной тупая безнадёжность. Я клянусь, потерялся.